З. 30. Запад. Та самая заграница, которая якобы нам поможет. Супер эго для России по определению Бориса Гройса. Единственный источник информации, образец для подражания и чуть ли не мифологическая область правильного художественного бытия для нескольких поколений русских художников. И неофициальных, и актуальных. Согласно каноническому мифу, Запад представляет собой своего рода земной рай, место, куда русского художника якобы могут взять за хорошее поведение. Место, где как представлялось, впрочем, и до сих пор нередко представляется, российскому художнику его поймут и оценят. Столкновение с действительностью стало возможным и даже неизбежным после открытия границ. Первоначальное, обоюдное, поскольку Запад тоже жил своими мифами о России, Эйфория сменилась обоюдным же разочарованием. Разочарование стало причиной рождения нового мифа о Западе как весьма гнусном месте, где мы никому не нужны. Обиды и комплекс неполноценности привели к демонстративному отсутствию интереса к мировому художественному процессу у многих российских художников. Как и всякий миф, оба представления о Западе требуют критического переосмысления. Екатерина Дегать остроумно заметила, что современный восточноевропейский, в том числе и русский, художник – это агент Запада. Причем агент, брошенный на произвол судьбы. Это правда. Российский актуальный художник действительно агент Запада. В том смысле, что интеллектуальным фундаментом для современного российского искусства стали наработки западных интеллектуалов, а образцами для подражания – работы западных коллег. Правда и то, что российские актуальные художники брошены на произвол судьбы. Но лишь в том смысле, что никто не будет заниматься их карьерой на Западе за то лишь, что они живут и работают в России, как это было в середине-конце 80-х, на волне перестройки и повальной моды на все русское. Для разумного переосмысления мифа о Западе, мне кажется, достаточно избегать крайностей. Следует понимать, что это не райская область и не враждебная среда. На смену стратегиям завоевания Запада и противостояния Западу должна бы прийти прагматическая стратегия интеграции в мировой художественный процесс в качестве самостоятельной и самобытной, уж от этого никуда не денешься, составляющей. Будем надеяться, что так и случится, рано или поздно, так или иначе.